Глава 2. Полина Когда мы приехали в замок Дориаля, я и подумать не могла, что придётся задержаться в нём надолго. Тем более, что хозяин, герцог Этьен Дориаль, говорил, что вопрос решится в ближайшие несколько недель. Его сын Вильям, такой же оборотень, как и отец, сможет совершить свой первый оборот, и можно будет продолжить путь к судье Горднеру. человеку, который мог оказаться виновен в том, что моего жениха андре Вейрана отправили в пустоту. Вот уже три недели я сидела в четырех стенах. Вопреки прогнозам герцога, в полнолуние его маленький сын и не подумал превращаться в волка, но жар у него не спадал, а наоборот только рос с каждым днем. Доверенные лекари разводили руками, а никого другого к мальчику нельзя было допустить, ведь оборотни не так давно были почти полностью истреблены, и раскрытие тайны могло лишить Дариаля сына. Я маялась от безделья. Это в столице можно было искать убийцу светлого магистра Таймуса или врагов Фейранов, а здесь оставалось только бродить из угла в угол и делать вид, что все хорошо. Вот только хорошо не было. Я еще раза три пыталась взглянуть, что не так с Вильямом. Но если первый раз... он просто повернулся ко мне спиной и отказался разговаривать, то во второй и третий у него вдруг начался странный припадок. Он катался по кровати, закатив глаза, и кричал так, будто я резала его живьем. После этого измотанный Дериаль прямо попросил оставить его сына в покое. Лучше бы я поехала к судье сама. Но с начала октября вдруг зарядили дожди и такие проливные, что размыло все дороги. О том, чтобы продолжить путь, не было и речи, пока не выпадет снег и дороги не покроет ледок, по которому можно проехать хотя бы с помощью заклинаний. Именно поэтому я так и не оставила замок Дериаля, смирившись с положением то ли гостьи, то ли пленницы обстоятельств. У меня не было возможности даже написать магистру пустоты и узнать, как там Анри. Когда я уезжала, он все еще боролся. А сейчас что с человеком, которого я люблю и мечтаю увидеть хотя бы на миг? Я решила заняться Вильямом больше от нечего делать, чем всерьез. Мне было любопытно, почему по-прежнему не нахожу ни малейших признаков болезни в его ауре. Не скажу, что подозревала его во лжи. Напротив, поняла бы, если бы это было так. Сначала какие-то твари убили его мать, затем отец отправил сына с глаз долой. «Конечно, чтобы защитить, но разве это объяснишь двенадцатилетнему ребенку?» «Увы, нет. Либо Вильям притворяется, либо сам выдумал болезнь и поверил в нее. Это и предстояло выяснить, потому что герцог де Дориаль ходил черный от горя. А после того, как он получил из столицы сообщение о покушении на магистра тьмы Кернера, и вовсе большую часть дня писал кому-то. Его работу — Главного дознавателя никто не отменял. Он не мог поехать со мной к судье Гарднеру и не мог вернуться в столицу, где так был нужен. В тот вечер мы с Этьеном пили чай на террасе, защищенный от непогоды магическим заслоном. Недавно закончился дождь, но серые облака, нависшие низко-низко, говорили о том, что он в любую минуту может начаться снова. Этьен пил горький травяной настой. Я же выбрала цветочный чай и теперь смаковала каждый глоток. Наш разговор снова вернулся к покушению на магистра. — Вот видите, — говорила я, — готова поспорить, что за Кёрнером охотится тот же человек, который убил Таймуса. И это не Анри. — Почему вы так решили, Полина? Герцог не смотрел на меня, признавая, что я в чем-то права. Да потому что вряд ли по столице бродят десятки безумцев-смертников, желающих погубить магистра. Не правда ли? Не знаю. Меня там не было. Когда погиб Таймус, вы были там. И все-таки, Этьен, кто помешал вам расследовать его смерть как надо? Дариаль молчал. Это могло означать только одно. Магистрат. Магистрат, который был высшей властью Гарандии. А ведь новый светлый магистр... «Так и не найден», — задумчиво сказала я. «Согласен. Невиданный случай. Представьте, что было бы, если бы мы лишились и Кёрнера. На одной пустоте долго не продержаться. Да и от Эйлиана приходят вести, что пустота нестабильна». «Что это значит?» — вздрогнула я. «Как знать?» — Идариаль снова замолчал. «Я уже жалела, что говорила с ним резко. За эти недели мы с Этьеном...» постепенно становились друзьями. Нет, я не забыла, что он способствовал обвинительному приговору для Анри, но как бы поступила на его месте, если бы речь шла о безопасности семьи. А в том, что было именно так, сомневаться не приходилось. Пойду спать. Поднялась первой, надеясь, что герцог последует моему примеру. Именно так он и сделал. Проводил меня до спальни и пожелал доброй ночи. а затем пошел к сыну проверить, спит ли он и как себя чувствует. Это был ежевечерний ритуал, быстро вошедший в привычку. И я знала, что затем Этьен пройдет в свой кабинет и останется там почти до рассвета. Вскоре действительно послышались его шаги. Замечательно. Я переоделась в домашнее платье. Кстати, вопреки возражениям, герцог занялся моим гардеробом, слишком скудным после бегства от матери. Затем взяла со стола припасенную книгу-легенд и тихонечко вышла в коридор. Шедший навстречу мне слуга не спросил, куда иду, просто поклонился и прошел мимо. А я добралась до двери в спальню Вильяма и тихонько приоткрыла ее. Кровать была пуста. Что за шутки? Мальчик ведь не встает уже который день. Даже в ванную и по нужде его водит слуга. На всякий случай заглянула в уборную. Пусто. Может, его похитили? Но ведь не из прекрасно защищённого замка. Лучше подождать. Притаилась в углу спальни. Прошёл почти час, а Вильям так и не появился. Оставила книгу на столике, подошла к распахнутому окну. Окно! Но неужели? Быстро спустилась к двери в парк. Снаружи завывал ветер и снова полил дождь. Это безумие думать, что маленький мальчик вылез в окно и отправился гулять в такую погоду. Но иначе куда он мог подеваться? Я шла вдоль аллеи. Платье безнадёжно промокло, как и волосы. Уже собиралась повернуть назад, как вдруг услышала слабый скулёж. Сразу вспомнился мой знакомый, белый волк, встреченный в первую ночь у замка. Я побежала через кусты и остановилась на краю глубокой ямы. Наверное, туда скидывали листья, чтобы получить удобрение для сада весной. Но сейчас края ямы размыло дождем, а на листьях лежал тот самый волк, только шерсть его была в грязи. Он тихо поскуливал. «Поранился? И если я спущусь в яму, сможем ли мы вдвоем выбраться оттуда?» «Эй!» — позвала я. «Волчок!» Волк приподнял морду и жалобно заскулил. Готово поклясться, что на его глазах были слезы. «Что случилось?» — спросила ласково. «Ты можешь подняться?» «Иди ко мне, волчок. Я тебя вытащу». Но животное не шевелилось, только скулило. Что же произошло? Я огляделась по сторонам и увидела лестницу у одной из яблонь. То, что надо. Она как раз доставала до дна ямы. Я поспешно спустилась и присела рядом с волком. «Заклинание!» «Его задело заклинанием!» Но чьим? Кто мог охотиться на волка в замке оборотней? Подожди, я распутаю, погладила умную морду, тёплые уши. Только не кусай меня, ладно? Ты ведь не обычный волк, я права? Призвала силу, коснулась пут, удерживающих зверя. Они развеялись, и волк медленно, недоверчиво поднялся на лапы, а затем запрыгал, поднимая фонтан-брызг, и лизнул меня в нос. — Вот умница! — потрепала его по холке, окончательно убеждаясь, что передо мной не дикий зверь. — А теперь давай выбираться. Ты ведь оборотень? Сможешь обратиться назад? Волк повернулся ко мне хвостом. — Понятно, это личный момент. Но в такой форме у меня не хватит сил его вытащить. Не хватит? Мой новый друг разогнался и пусть с трудом, но допрыгнул до края ямы, зацарапал лапами по мокрому краю, обрушив на меня комья грязи, и оказался наверху, а затем весело тявкнул и помчался прочь. Вот я тебя догоню. Я быстро выбралась, вернула лестницу на место. У дома мелькнуло белое пятно. Вот ты где, бродяга! Побежала за ним, но когда очутилась у дома, волка и след простыл. Только отпечатки лап остались на мокрой земле. Упустила. «Ничего, завтра снова выйду гулять, и тогда попытаю удачу». «Хотя зачем завтра?» Я так же осторожно прокралась в дом, разулась, чтобы не оставлять грязные следы, и поспешила в свою комнату. Мылась и одевалась так быстро, будто от этого зависела чья-то жизнь, а потом тихо пробралась в комнату Вильяма. Мальчик спал, его тёмные волосы рассыпались по подушке». Наверное, ему снилось что-то хорошее, раз он улыбался во сне. Я вздохнула и забрала со столика книгу, затем подошла к окну, теперь уже закрытому. На подоконнике явственно чернел отпечаток лапы. Снова обернулась к Вилли. «Так вот, значит, кто разгуливает по парку ночами?» «Хороший актер. Гениальный, я бы сказала. Ничего. Завтра?» «Поговорю с этим притворщиком, и пусть сам признается отцу, иначе скажу я». Впервые с таким нетерпением ждала утро, даже спала плохо, просто отвратительно, то просыпаясь, то засыпая вновь, а на завтрак явилась со скрытым торжеством. «Сейчас позавтракаем и пойду к мальчишке». Вот только Дориаля в столовой не было. «А где герцог?» — спросила у служанки, наливавшей чай. «Его светлостью сына», — тихо ответила она, — «маленькому герцогу ночью стало хуже. У него сильный жар. Притворяется? Если да, лично выпарю. А если нет, все-таки Вилли вчера намок и испугался, а он ребенок, каким бы хитрым и умным ни был. Поэтому я поспешила к комнате мальчика, тихонько постучалась и, дождавшись ответа, вошла». Этьен сидел на краю постели сына и держал его за руку. Сам Вильям выглядел откровенно скверно, хуже, чем в минувшие дни, и, судя по полезненному сиянию ауры, не притворялся. «Что случилось?» — спросила безутешного отца. «Никто не понимает. Вдруг стало хуже? А если...» — вспомнил, что Вилья тоже нас слышит, и замолчал. А я опустила руку ему на плечо. «Что говорят лекари?» «Похоже на сильную простуду. Только откуда?» «У него и без этого все время жар». Дали микстуру на всякий случай и наложили исцеляющие заклинания. Пытаюсь уговорить Вилли поспать. «Давайте лучше я, а вы позавтракайте. Или хотя бы выпейте чаю. Я побуду тут». «Не стоит, Полли!» — качнул головой герцог. «Папа, пусть она!» — хрипло просипел Вильям. — Хорошо, — растерянно ответил его отец. — Я выпью чай и приду. Если что, зовите. Вскоре его шаги растаяли в тишине коридора, а я заняла освободившееся место и взяла Вильяма за руку. Его ладонь пылала, как огонь. А еще на ней остались мелкие царапинки. Свидетельство вчерашнего приключения. — Спасибо, что не сказала! — едва слышно прохрипел он. «Поменьше говори», — погладила ладошку, которая в кои-то веки не вырывалась из моих рук. «Я попробую помочь. Позволишь?» И призвала заклинания, изученные в коллеже. Конечно, целители герцога справились бы и сами, они были куда мудрее и опытнее меня. Но мне хотелось хоть немного поделиться с Вилли силой, и магия отозвалась, смешалась с его силовыми потоками, перетягивая немного боли. Лицо Вилли стало не таким бледным, и задышал он чуть ровнее. «Слава богам! Лучше!» — спросила мягко. «Да». «Ты скажешь?» — погладила темные вихры. «Вот глупый ребенок. Но я понимала, почему он так поступил. Нет, давай ты сам, порадуй папу. И он увидит, что я белый. И что с того?» «Расстроится?» Вилли отвел глаза. Он едва не плакал. Бедный ребенок совсем измучился. И меня наверняка принял за новую избранницу отца. Вот и пытался избавиться, как умел. Не расстроится. Постаралась достучаться. Этьен очень тебя любит. И цвет шерсти твоего волка для него не важен. Поверь. У нас в роду все серые. И папа, и дедушка был, и прадедушка. Он говорил. — Зато такого, как ты, нигде больше нет. Твой отец рассказывал, что Белый Волк — хранитель вашего рода. Так что, думаю, это хороший знак. — И все же я дождусь полнолуния. Вилли улыбнулся мне впервые за все это время. — Ты вчера была с книгой. — Почитаешь? — попросил он, сменив тему. — Ну, конечно. Сейчас. Я быстро сбегала за книжкой и села у его изголовья. — Какую легенду тебе прочесть? — спросила своего маленького друга. — О солнечном волке и лунном волке, — ответил он, закрывая глаза. — Хорошо. Я не знала этой легенды, поэтому читала и сама удивлялась. Оказывается, когда-то были волки и волчица. Оборотни, конечно. Но стая волчицы не желала отдавать дочь волку из другого рода. И тогда шаманы окрасили ее шерсть в лунный свет, чтобы спрятать. Она начала ночами бродить по небу в поисках своего любимого, а он хотел вернуть возлюбленную и тоже обратился за помощью к шаманам. Но так как принадлежал к другой стае, стал солнечным и мог искать ее лишь днем. Они видятся краткий миг на рассвете, чтобы расстаться на долгий день и ночь в надежде на новую встречу. Я сразу вспомнила Анри, дождусь ли я этой встречи. «Исправится ли он?» Повернула голову. Дориаль стоял в дверях и слушал. А Вильям давно спал. Герцог неслышно подошел к кровати, коснулся лба сына, проверяя жар. Удовлетворенно кивнул. «Спасибо!» Больше прочитала по губам, чем услышала. «Не стоит!» Ответила так же тихо. «Уверена, скоро ему станет легче!» Оставила книгу на столе и пошла за герцогом Дориалем. «Надо дать Вильяму, Возможность самому рассказать отцу, что он уже умеет превращаться в волка. Эти двое не так уж плохо ладят. Этиен поймет. А потом уже я поговорю с этиеном Оставаясь в столице, вдали от Вилли, он теряет главное — своего сына.